Необычная подруга Ноябрьская погода не радовала. Уже неделю моросящий дождь занудно и методично долбил Лондон. Зато в домах затопили камины, и огонь бодро трещал за бронзовыми и чугунными экранами, даря уют и покой. В гостиной сеньоры Малибрани к приезду гостей тоже разожгли камин. И Лиза, не занятая на уроке вокала, устроилась у огня, поставив ноги поближе к решетке. Вспомнив странную просьбу Кассандры, она хоть и сомневалась, но все же приехала сегодня в гости к Примадонне вместе с Генриеттой и Джоном. Однако хозяйской дочки пока дома не было, и княжна, чтобы не мешать своим друзьям, приступившим к занятиям, Устроилась у огня и приготовилась ждать. Приятное тепло приласкало, окутало нежным покрывалом, и Лиза, прикрыв глаза, вновь погрузилась в свои мечты. Мелькали дорогие сердцу картины. Сверкала белозубая улыбка, а синие глаза с нежным вниманием глядели сквозь прорези маски. Но чары развеял шум шагов. В гостиную, на ходу разматывая большую кашемировую шаль и снимая шляпку, вошла Кассандра. «Прошу прощения за опоздание», — улыбнулась она Лизе. «Но маме привезли из Италии новые партитуры, и я ездила в театр, чтобы она не теряла зря времени перед спектаклем». «Я все понимаю. Со стороны сеньора Джудиты было так любезно пригласить нас к себе при такой занятости», — отозвалась Лиза. «Наверное, вашей маме нужно отдыхать, а она тратит время, обучая других». «Она считает, что должна давать свои знания, так же, как когда-то их передали ей». «Мама и меня всю жизнь учила», — призналась Кассандра. «Так вы тоже поете, и мы сможем вас послушать?» «Вам нет нужды слушать меня, когда вы слышите ее. У меня такой же голос, но две певицы с одним и тем же тембром и одним именем никому не нужны, поэтому сейчас поет мама, а потом, когда она сама решит, что пора, мама уйдет, а я ее заменю». Кассандра внезапно нахмурилась и спустя мгновение добавила «Если доживу до этого». «Почему вы так говорите?» – удивилась Лиза потому что знаю так же, как и вы знаете то, что должно случиться с вами и вашими близкими». «Разве это не так?» «Кто вам сказал?» – испугалась Кижна. «Никто. Просто вы одна из нас. Я первая такая же, встретившаяся на вашем пути, а я уже видела трех, и одна из них была моей собственной бабушкой. Вы же сейчас чувствуете мурашки на коже? Это потому что я рядом», – объяснила Кассандра. Я, например, ощутила ваше присутствие еще в вестибюле». «Вы правы», — призналась Лиза и, не выдержав, спросила о главном. «А вы тоже слышите мысли людей?» «Слышу и вижу их будущее. До смерти бабушки я могла лишь предсказывать судьбу человека по его ладони, что, впрочем, не удивительно для наполовину цыганки. Но, умирая, бабушка передала мне свою силу, «И теперь я слышу мысли людей и предсказываю их судьбу, просто глядя на человека или взяв в руки его вещь». «А разве эту силу можно передать?» Лиза уже не знала, что ей думать, но Кассандра была так убедительна, что княжна даже против своей воли верила ей. «Можно, только надо, чтобы в миг когда отлетает душа, такая же стояла рядом с умирающей и держала ее за руку». Кассандра сказала, «Такая же, значит, мужчин с подобным даром не бывает». Смущенная Лиза постеснялась спросить об этом и, чтобы скрыть растерянность, перевела разговор, кивнув на огромный аметист в медальоне Кассандры. «Какой красивый камень! Я заметила, вы носите этот медальон не снимая. Я дала слово, что пока жива, он будет на мне. Впрочем, это печальная история, которая началась давно, но пока еще не закончена». Не снимая шеи золотой цепи, Кассандра приоткрыла крышку медальона и показала Лизе, написанной на слоновой кости, парный портрет, где представительный мужчина средних лет держал за руку красавицу в белом платье и с диадемой на голове. Красавицей вне всяких сомнений была сама Кассандра. «Какая вы здесь красивая!» – восхитилась Лиза. «Это не я, это мама!» Тогда она еще была герцогеней Малибра, а мужчина — мой отец, кузен испанского короля. Их история оказалась самой настоящей драмой, но если хотите, я могу все рассказать. Лицо Кассандры стало печальным, и Лиза, утешая, коснулась ее плеча. Отрезвление пришло сразу. Поток холодного пламени больно обжег руку. Привыкайте. Между такими же всегда пробегает огонь нашей силы. — заметила Кассандра, а потом собралась с мыслями и начала свой рассказ. «Моя бабушка, в честь которой назвали и меня, родилась в пещерах Сакрамонте, в цыганском районе Гранады. Мы с мамой очень похожи на нее в молодости, да и голос у бабушки такой же, только не поставленный, а песни, которые она пела, исполняют лишь в Испании. Так получилось, что на празднике, где она развлекала народ, ее увидел молодой граф». Он влюбился в красивую цыганку с первого взгляда и начал ее преследовать. Но тогда все решалось просто. Граф пришел в пещеру, где жили родители Кассандры, и предложил им за дочь много золота. Это и сейчас не редкость в цыганских семьях, а тогда и подавно считалось в порядке вещей, так что девушку ему продали. Граф забрал ее в свой замок, где счастливо прожил с ней три года. Когда он узнал, что Кассандра беременна, то втайне от родных женился на ней. В положенный срок родилась моя мама, унаследовавшая от своего отца лишь светлую кожу, а все остальное взявшая от Кассандры. Но два года спустя началась война, деду пришлось вернуться в полк, а через месяц он погиб. Наследники во главе с гордой старухой, матерью погибшего графа, презрительно посмотрели на цыганку с маленькой дочкой на руках. Они не сочли нужным даже поговорить с ней и выгнали за ворота замка». Кассандра, вздохнув, замолчала, потом бросила взгляд на замершую Лизу и продолжила. «Бабушка вернулась к своему народу и вырастила мою мать в той же пещере, в Сакрамонте, где родилась сама. А потом история повторилась. Мама, уже тогда обладавшая удивительным голосом, с детских лет пела в монастыре Святой Каталины. Наша церковь запрещает женщинам петь в храмах, и добрые монахини, любившие девочку, разрешали ей петь хоралы в монастырском саду, а сами приходили ее послушать и очень хвалили. Маме было шестнадцать, когда ее пение услышал вдовец-герцог, недавно похоронивший жену в фамильном склепе при монастыре. Тот решил, что это поет ангел, прилетевший забрать его боль» начал молиться об упокоении своей супруги, и на душе его полегчало. Герцог стал приходить в монастырь, где пела мама, и слушать ее, а потом увидел девушку, идущую по саду в сопровождении монахинь. Так же, как и мой дед, отец влюбился с первого взгляда. Он тоже пришел в пещеру, предлагая золото в обмен на мою мать, но бабушка отказалась с ним даже разговаривать. Тогда он начал преследовать юную певицу, засыпая признаниями и подарками, и, наконец, покорил ее сердце. Мама решилась и ушла к своему любимому. Кассандра замолчала. Она явно побледнела. Похоже, ей было не непросто говорить о семейных тайнах, но она все-таки смогла продолжить. Герцог был вдовцом. У него уже имелся наследник, прекрасный юноша, продолжатель рода. Зачем ему было на кого-то оглядываться? И он посчитал, что теперь свободен от обязательств перед титулом и может поступить так, как велит ему сердце. Герцог женился на своей избраннице, и они зажили на удивление счастливо. В Гранаду даже приехал сын герцога. Он хотел познакомиться с молодой мачехой. Семья воссоединилась, и все были этому рады. А потом что-то случилось, и у герцога появились подозрения, что его молодая жена состоит в преступной связи с его сыном. Двойное предательство убило любовь герцога, и он приказал сыну убираться из дома, а жену запер в ее комнате. Когда же она, надеясь смягчить ненависть обезумевшего мужа, сообщила, что беременна, герцог приказал избавиться от ребенка. «Для мамы это было немыслимо», Она отказала мужу, а ночью, связав простыни и спустившись по ним из окна, сбежала. «Боже мой!» – ужаснулась Лиза. «Она же могла разбиться, и погибли бы двое!» Кассандра лишь усмехнулась и с гордостью объяснила. «Мама никогда и ничего на свете не боялась. Она вернулась в пещеру, и бабушка ни словом не упрекнула свою дочь. В ту же ночь цыгане переправили их обеих на корабль, идущий в Италию». Там мама училась пению, а Кассандра сделалась самой знаменитой гадалкой Неаполя. Когда я родилась, мама назвала меня в честь бабушки и отдала ей на воспитание, а сама начала выступать в театрах Италии. Кассандра закончила рассказ и, глянув в полное сочувствие глаза Лизы, улыбнулась. «Не все так плохо», — заметила она. «Мы с мамой очень любим друг друга, и у нас дружная семья, а в медальоне спрятаны доказательства моих прав. За портретом лежат свидетельства о венчании родителей и моя метрика. Мама взяла с меня клятву, что эти бумаги и портреты родителей всегда будут находиться в медальоне, а я буду носить его постоянно». История оказалась старой, как мир, где любовь и предательство непременно ходят рядом. Кассандра выросла без отца, и что это такое, Лиза знала и по себе. Уже не опасаясь сполохов странного холодного огня, она пожала руку Кассандры и сказала, «История и впрямь драматическая. Я понимаю вашу печаль, ведь сама рано потеряла родителей, а потом и бабушку, которая растила меня и сестер после их смерти. Я до сих пор тоскую по ним, но вы счастливица, ведь у вас есть мама». «Однако, позвольте спросить, вы упомянули о способностях своей бабушки? Они у нее не пропали, когда она стала женой своего графа?» «Бабушка говорила, что до замужества могла еще беседовать с духами, а после того, как стала женщиной, этот ее дар пропал. Но она читала мысли людей и предсказывала им судьбу до самой своей смерти», — вспомнила Кассандра. «Больше она ничего не успела сказать». Стук закрываемого фортепиано возвестил об окончании урока. Джон и Генрета благодарили свою наставницу. «Как жаль, что они уже закончили, а мы не успели с вами договорить», — расстроилась Кассандра. Она с надеждой заглянула в глаза Лизы и предложила. «Приходите к нам завтра в это же время. Мама будет заниматься с вашими друзьями, а мы поболтаем часок-другой». Лиза с восторгом согласилась. Она тоже хотела вновь увидеть Кассандру. Столько вопросов вертелось на ее языке. Наконец-то нашелся человек, который сможет на них ответить. Пусть сегодня они с Кассандрой расстанутся, но завтра вновь обязательно встретятся, а потом будет еще день, а за ним следующий. Как хорошо, когда у тебя есть подруга, такая же необычная, как и ты сама».